И не пленяли его молодого воображения красноречивые для того времени советы урядника охотникам. Принимает кричата образцовато, красовато, бережно и держит честно, смело, весело, подправительно, подъявительно, к видению человеческому и красоте крещать ей, и стоит урядно, радостно, уповательно, удивительно и так далее». Следовательно, о забаве Соколиной не могло быть и речи. Да и зачем бы выезжать всем царевнам? Но богомолье? Нестаточное теперь время для богомолья, да и снаряжение другое. Едут вместе и отстраненная царица Наталья Кирилловна и правительница Софья Алексеевна, тогда как с самого стрелецкого бунта царица Наталья Кирилловна жила в Преображенском особняком ни во что не вмешиваясь. Недолго продолжались дорожные сборы, так спешили и суетились. Наконец, после обычных хлопот, беготни и размещений, царский поезд тронулся из Москвы по Коломенской дороге. За выездом его с каждым днем стали разъезжаться и боярские чины, кто в Коломенское, а кто по своим вотчинам и поместьям. С удивлением провожали москвичи эти длинные поезда. Недобром веяло от этих неожиданных, негаданных отъездов. Осиротела Москва. Когда это бывало, чтоб вдруг ни с того ни с сего весь царский двор покидал столицу, как будто подступал к ней какой-нибудь ворог с необъятной силой. Из первостепенных сановников остался в Москве только один князь Хованский. Приуныли посадские и городские, попрятавшись по домам. Только одни стрельцы гордо расхаживали по городу, чувствуя себя полными хозяевами и считая себя в полном праве опустошать то погреб, то клеть какого-нибудь из уехавших бояр. Да и действительно, фактическое право, право силы, было на их стороне. Куда идти жаловаться? Где искать суда и защиты? в те же стрелецкие приказы, к тем же стрельцам. Грустно провожали москвичи последние дни умирающего года, и все с нетерпением ожидали наступления нового. Привыкли москвичи встречать Новый год в общении с царем, усердной молитвой к Всевышнему, а не с благ на грядущее лето. Привыкли они присутствовать в день Нового года вместе с царем, на торжественном молебстве, совершаемом самим патриархом на Кремлевской дворцовой площади. Вероятно, к этому дню, чая ли москвичи, воротится в Москву, если не все царское семейство, то уж непременно царь-государь. Наступил этот торжественный день, а никто из царского семейства в Москву не приехал. Только накануне прискакал из Коломенского гонец с наказом царевны к князю Хованскому быть ему непременно лично на молебствии вместо государей на площади. Задумался старый князь, получив эту грамоту. «Исполнить или нет?» — раздумывал он. «Хорошо бы исполнить. Пусть народ видит вместо царей государей, глаз привыкает. А с другой стороны, не будет ли от этого какого лиха?» С какой целью царевна велела? А спроста она не прикажет. Вот, дескать, самовольно занял царева место. Не другом боярам на руку. Распишут, обвинят. Другое бы дело, если б здесь был царский двор. Тогда... Тогда... Молодцы мои могли бы сразу порешить все. А теперь лучше я вовсе не пойду на площадь. Останусь дома. Скажусь, дескать, болен...